Рано утром, когда прохваченный холодным ветром курбан оворочился на крыше хижины, до него донесся странный звук, похожий на отдаленный стон. Курбан прислушался, что он повторился, он доносился снизу. Кто стонет? Израненный татарами или, может быть, умирающий татарин? Курбан спустился с крыши и бросился к коню. Тот уже съел всю солому и нетерпеливо перебирал ногами. Курбан достал из кожаной сумки молоток. А высадив дверь хижины, он вошел внутрь. Там было темно. Он пошарил руками по лежанке и наткнулся на тело. Ощупал лицо и узнал мать. Она лежала, как мертвая. Тихий голос простонал: Я знала, сынок, что ты вернешься. Курбан не бросит нас. — А где остальные? Все убежали туда, от горам, а я осталась сторожить дом, да совсем обессилила. Меня, верно, приняли за мертвую и дверь заколотили. — Да, сынок, теперь, когда ты вернулся, все поправится. Курбан отыскал горшок, принес воды из канавки, собрал колючек. Он развел огонь в очаге и поставил горшок, насыпав в него пшена. Южнее стало светло и тепло. Мать лежала худая и слабая, не в силах сделать движение. Ее нос заострился, и сухие обтянутые губы шептали. «Вот ты и пришел, сынок!» Курбан отвел коня на пустырь, стреножил его и оставил пастись. Рядом был его участок пашни, такой клочок, как ладонь. Как с него прокормить семью? А еще приходилось отдавать половину урожая владельцу земли — Беку. Участок уже зарос сорняком. Дальше тянулись знакомые участки соседей, и они заросли сорной травой, а людей нигде не было видно. Домик с сараем старого кузнеца Заики Сакоу-Кули стоял вдали, обгорелый, с закоптелыми стенами. А на деревьях, окружавших дом, листья от пожара завяли и сморщились. Но вот один человек медленно шагает по полю, останавливается, возмахивает китменем, вероятно, исправляет канавку. ой — закричал Курбан. Человек выпрямился, поднес руку к глазам, всматриваясь. ой е — Курбан-казык. Закричал он, и оба поспешили друг к другу и протянули руки, прижавшись правым плечом. Это был сосед старый сокол кули, имевший уже внуков. «О, какие времена!» — сказал старик, утирая рукавом глаза. Здорова ли твоя семья? Живали коровы? Работает ли осел? Плодятся ли овцы?» — спросил Курбан. Ах, пришли эти завернутые в шубы люди, угнали соседний скот, увезли поперек седла четырех моих овец и одну мою внучку, а остальная семья убежала в горы». Я все жду их, если только они не погибли от голода, а корова и осел спаслись. — А где моя семья? — спросил Курбан. Дыхание его остановилось, пока он ожидал ответа. — Для тебя есть радость. Твоя жена вчера вернулась и ночевала в развалинах моего бедного дома. Вот она уже идет через поле. И Курбан увидел вдали знакомую, красную одежду жены. Почему она идет, пошатываясь? Курбан сразу сделался серьезен и важен, ведь он, глава семьи, должен собрать всех под свою руку и снова наладить развалившееся хозяйство. — Ну что ж, — Сакова Коли сказал он старику, — у тебя есть корова и осел, у меня конь. Мы их запряжем вместе и распашем наши клочки земли. Кругом война, набеги. Вчера были кипчакские беки, сегодня монгольские ханы. Когда же мы от них избавимся? мы, земледельцы, не можем ждать. Наше дело — сеять хлеб. Если мы сами о себе не позаботимся, то ха, кто же нас прокормит? Верно сказал. Терять время нельзя. Земля требует семян, плуга и воды.